Глава 16 Через грань. «Почему же?» — работник ломбарда спросил спокойно, да и выглядел он точно так же, но что-то неуловимое поменялось в нем. Стало ясно, что прямо сейчас нам не удастся получить заветные портеры, как их называл Александр. «Потому что эти двое должны отправиться с нами. Он...» Продолжал наседать Щербатый. Напал на нас. А нападение на сотрудников специального подразделения? Я прекрасно знаю, что за это бывает. Связной небрежно остановил бесконечное словоизвержение. Но если уж говорить честно, то я не могу поверить, что этот молодой человек справился с двумя хорошо подготовленными сотрудниками. Он на всякий случай посмотрел на меня оценивающе и продолжил так что либо он умудрился застать вас врасплох в его же собственном доме, либо имеет фантастические навыки, либо... А мне вообще стоит ли продолжать? Парочка стояла, мрачно взирая на Связного, я встал, прикрыв собой Анну. Связной стоял впереди всех, но даже если эти двое решат на него наброситься, им придется обойти несколько витрин или погрязнуть в осколках стекла. «Видите ли, я уже немного знаком с ситуацией и предпочитаю, как бы странно это ни звучало, верить им, а не вам». Мягко, но строго, как бы уговаривая не оказывать сопротивление вещал Александр. «Поэтому предлагаю вам развернуться и отправиться по домам или куда вам надо». я зрительных особ мы не очень-то любим», прогнусавил Демьян, чтобы поддержать своего напарника. «Просто выдай нам обоих, и все!» Теперь я начал немного путаться. Ситуация странная. Вроде бы как Александр, как Связной, должен быть выше, чем эти двое. Они же простые исполнители и не должны так наезжать на вышестоящих. Парочка же не собиралась действовать, согласно моей логике, и перешла к активным действиям. Щербатый стремительно приблизился к стойке с кассой, ловко обогнув несколько витрин. Следом за ним уже не так аккуратно, почти что спотыкаясь, поспешил и Демьян. Вроде бы я старался сильно не бить его, но когда он вышел под освещение, отеки и синяки на его кривом лице стали еще заметнее. «Ты что же о себе думаешь, крыса конторская?» Грубо схватив Связнова за идеально отутюженную одежду, прошипел ему в лицо Щербатый. «Что можно сидеть здесь, пока другие делают за тебя работу, и указывать, что делать? Не начальник ты мне!» Он притянул к себе Александра, а тот податливо повалился на стойку. Но я видел, что в правой руке он сжимает длинный с тонкой ручкой кинжал. И все же я не мог оставаться неудел, поэтому шагнул вперед. «Оставайся на месте!» — последовала мгновенная реакция Связнова. Как он мог услышать мои шаги? Я замер. Хорошо было бы захватить из машины кинжал, но я взял с собой только несколько тяжелых монет. Использовать их вместо оружия — преступная халатность, да и метко кидаться ими все равно бы не получилось. «Значит, не хочешь отдавать их добровольно, да?» Щербатый встряхнулся визунова, а потом кивнул Демьяну. Тот подошел к одной из витрин и попытался уронить ее. Несмотря на тонкие ножки и общую кажущуюся хрупкость конструкции, она не сдвинулась с места. Тогда он попытался разбить ее локтем, но стекло не поддавалось. В недоумении он пнул деревянную ножку, что было сил, вскрикнул от боли и запрыгал на месте, громко ругаясь. На его крик повернулся щербатый, и тут же, как молния, блеснуло лезвие в руки работника ломбарда. Клинок полоснул незадачливого работника третьего отделения по лицу, как раз по его покрытой оспенными щеке. От второго удара он успел отшатнуться, тут же схватился за рану на лице и размазал по щеке кровь. «Ах ты ж, сука!» И тут же, сгруппировавшись, он запрыгнул на стойку, махнул ногой, целясь в лицо Александру. Но тот лишь присел, а потом с удивительной для своих лет скоростью отскочил в сторону, выйдя из-за стойки. Не обращая на меня никакого внимания, истекая кровью, Щербатый прыгнул на Связнова. Демьян, лишившись на время указаний, молча стоял на месте, посматривая то на меня, то на дерущихся. Из-за руки Связнова вылетел кинжал, Довольно далеко, чтобы кто-то из них двоих мог до него дотянуться. Мне, чтобы добраться до него, пришлось бы повернуться спиной к Демьяну, а он уже заметил блеск бесхозного оружия. Побитый и хромающий, он все же заковылял, обходя меня стороной к кинжалу. Я бросился ему на перерез, заставив встать на месте. Он тут же перенес вес на одну ногу, опершись на ближайшую к нему витрину. «А ты что думал?» — прищурился я. Сбоку доносился шорох и возня дерущихся, глухие удары и громкое сопение. Пора было прийти на помощь, а не стоять без дела. Так что я хорошенько размахнулся право и только успел поразиться, что мой кулак летит не в цель, а дальше, после, казалось бы, легкого толчка по предплечью. Тут же последовала подсечка, и я моментально оказался на мягком напольном покрытии. «Так я и думал!» Демьян уже занёс ногу для пинка, но передумал. Я же не мог перекатиться в сторону, потому что при падении проскользнул под витрину. Всё куда проще. Я попытался встать, но кривоносый тут же почти что упал мне на спину, больно придавив коленями. Пошарил по карманам и вытащил всё, что в них нашёл, в том числе и золотые монеты, а также пару портеров. «О, богач какой выискался!» От его веса у меня отрещали ребра. К счастью, он не стал долго задерживаться и встал. Я тут же попытался подняться, но находка придала ему сил. Хороший пинок под ребра заставил мои руки согнуться, и я упал обратно на пол. В ту же секунду в стену со стуком воткнулся кинжал, просвистев в нескольких миллиметрах от лица Демьяна. Я перевернулся на бок и отлично видел, как страх перекосил его, заставив согнуться. Он тут же захромал к выходу, унося с собой портеры и золотые монеты, подарок от профессора Подбельского. Я подтянул ноги к животу, чтобы выбраться из-под витрины и выпрямился как раз к моменту, когда передо мной появился связной, чтобы вытащить из стены кинжал. Лезвие глубоко вошло в штукатурку, но при этом не пострадало. Александр критически осмотрел и кинжал, и отверстие. Я заметил несколько ссадин и припухлости на его лице, что не скрылось от его внимания. «Меня предупреждали, что в нашей работе бывает всякое. Не стоит беспокоиться». Второй ушел, он отодвинул плотную занавеску и посмотрел на улицу вслед хромающему Демьяну. «С ним разберемся позже. А что с другим?» «Готов к беседе? Будет, я думаю», – отрывисто и задумчиво проговорил Александр, а потом, спохватившись, схватил меня за плечо и повел к девушке. Затем так же, но явно не столь сильно, взяв ее, свернул в коридор, затем спустился с нами в подвал, щелкнул выключателем и залил подземное пространство ярким светом. Так-так-так, он приоткрыл небольшой шкафчик и скрылся за его дверцами. Пока он занимался поиском, я смотрел подвал. Ничего особенного в нем не было. Старый и ветхий. Он кардинально отличался от роскошного помещения ломбарда этажом выше. Или парой этажей. Я понял, что лестница, по которой мы спускались, была уже очень длинной. Анна тоже с любопытством смотрела по сторонам, но выглядела тревожной. «Ага!» – из глубин шкафчика вынырнул связной, держа в руках пару портеров. «Это вам!» – он аккуратно положил на раскрытую ладонь принцессы медный кругляш. «И вам!» – мне он тоже передал точную копию предыдущего устройства. «Нажмите и удерживайте эту кнопку, но только когда пройдете чуть вперед!» «Туда, где место побольше!» Мы отошли чуть в сторону и, убедившись, что стоим в правильном месте, приготовились. «Минутку! Совсем забыл!» Связной отвел меня в сторону и прошептал, склонившись над ухом. «То, что было сегодня, остается нашим секретом. Словам того бандита, что убежал, никто не поверит, если его и правда наняли для работы, разумеется». «В противном случае нам тем более не о чем беспокоиться». «Вы как, в порядке?» — он развернул меня к себе лицом. «Вполне», — отозвался, я чувствуя, как болят ребра и ушибленно от подсечки нога. «А где мы окажемся?» «В университете, разумеется», — воскликнул он, подтолкнул меня обратно к девушке и шустро отбежал в сторону. «Жмите!» Я смотрел на ладонь Анны, и как только она надавила большим пальцем на кнопку, тут же сделал то же самое. Первые несколько секунд ничего не происходило, но затем раскрылся знакомый овальный портал. «Не отпускайте кнопку!» Через потрескивание молний услышал я крик Александра. «Идите! Идите же!» Девушка медлила, и я, развернувшись к ней свободной рукой, ухватился за ее запястье и потянул за собой, проваливаясь в черноту портала».